Глава вторая. Даша встретилась с девочками возле входа в клуб. Меня распирало негодование из-за несправедливости, и мы ещё постояли на улице, обсуждая касту вроде родной, но тюрьмы. Даш, ты пока учишься, никто не заставит. Ну и потом, если не захочешь, тоже. Ангелина, или как называем подругу Ангелоку, успокаивала меня. Да, навсегда остаться одной тоже вариант. Всё лучше, чем подставить спину, чтобы такие, как Елизар, прыгнули ради быстрой карьеры, лишь бы статус получить. А мне он зачем? Животных лечить и так смогу. Вот такая позиция у меня. Парни всё же иногда появляются. Хочется почувствовать себя девушкой, которая нравится просто так. Здесь и таится нюанс. Парней выбирала из студентов, скромных, нерешительных, таких, с которыми свидания дальше универа бы и не зашли. Если кто увидит из наших, то и мне и парню не поздородится. Чуть что не так решаются проблемы быстро. В прошлом году одному из жонглёров в соседи спать мешали. Обнаглели сильно, музыку врубали до утра. Стоило ему признаться, почему ловкость рук сбивается, и соседи съехали в течение недели. Даже не уточняла, как запускали змей, сбрасывали пауков и напоследок мумию спустили с крыши. Важно, что пока цирковые не добьются своего, не остановится ни перед чем. Поэтому и не рисковала парнями. Повстречались немного, позвал гулять за пределы универа. Ну всё, пока. Зато в споре нашем тебе тогда вообще ничего не грозит. Попыталась перевести в шутку Милиса, самая рассудительная и ответственная из нас. Сейчас март, и до лета встречаться не будем. Нормальных всё равно нет на горизонте, одни парнеподобные попадаются. Ну а дальше подумаем, как тебя из кабалы вытягивать. Пижонам летающим точно не отдадим. «Можете мне срок увеличить, насколько хотите», — уверенно заявила я девочкам. «Сто к одному не проиграю. Курсовую мою сами пишите». В конце поддразнила подружек и получила взаимное пожелание. Мы вспомнили о той, второй причине, почему привлекать внимание последнее, что нам сейчас надо. Неделю назад состоялся серьезный сговор троицы. Серьёзность есть, и самая настоящая. У каждой из нас забит в таймер срок до лета провести в свободном статусе. Таковы условия. Причины у каждой разные для заключения пари, но я-то считаю свои самыми беспроигрышными. Вот и девочки убедились, потому вижу, как мне машет победа. Подружки тоже проигрывать не хотят, ведь у нас и штраф для проигравшего придуман писать за всех победителей курсовую. Это значит, мою кто-то напишет или придёт со мне, если выиграем вместе. Третьего варианта не представляю. Не прилетит же ко мне принц. Заняли свободный столик, особо не выбирая, почти сразу сделали заказ и продолжили болтать. Тем для обсуждения у троицы накопилось много. Мелбисилась в связи с атаками обаятельного нахала по прозвищу Тигр. На неё охоту целую открыли. Ангелок не меньше разволновалась и решила поделиться кошмаром, связанным со студентом её мамы. Стоило ей начать, как вдруг: "Ай! Я почувствовала удар в затылок, будто что-то бац и стукнуло". Схватилась за голову и в недоумении подняла глаза к потолку. Падать оттуда нечему. Погрузила пальцы в волосы, они у меня густые и завиваются. В своей шевелюре нашла застрявшую пулю, в масле и зелёную «Куполом обманешь! Да это же Оливка! Кому делать нечего?» Заорала я и развернулась назад в поисках меткого шутника. Девочки тоже вскрикнули. Искать гада не понадобилось. Лучше б я и не нашла его. Но стрелок не скрывался храбрец. Пока еще храбрец. Доберусь до него, узнает, как хохотать надо мной со своими дружками и показывать вторую Оливку, поддразнивая следующим попаданием. Я вот, если стулом брошу, тоже не промахнусь. Но сначала разберусь по-людски. Не совсем же я дикарка. Газели считают, что на всю голову. Нет, сказала же, самостоятельная и спокойная жизнь началась на месяц. Портить не буду. Стулья есть в клубе свободные. Успею ещё бросить. Что могло быть хуже, получить оливкой в голову? Есть что. Стрелком оказался блондин, весь из себя красавчик. Алекс. Тошно от таких уже становится. Учится в нашем универе на другом факультете. Сидел Алекс в окружении двоих друзей, и не просто каких-то. Со стрелком рядом посмеивался нахальный тигр, которого всеми силами избегает Милиса. А напротив тот самый студент мамы Ангелины Марк. При виде него подружка густо покраснела. Вспомнили гадскую шайку хищников на оливку в мою голову называется. Именно поэтому реакции подружек стал побег Девочки, быстрее побежали, бросила клич Мел Ирванова. За ней Ангелок. У меня была причина задержаться. Глянула на оливку в ладони, вернуть хозяину пулю надо. Ох, как надо. И почему наш первый поход в клуб должен срываться из-за нахалов, возомнивших себя королями? Сами пусть уходят. Тигр по имени Кирилл и брутальный сноп Марк пронеслись мимо меня в догонку за подружками. А я кинулась навстречу белобрысому стрелку Козлом тоже назвать сгодится. «Стой! Куда собрался?» Преградила стрелку путь. «Посмеяться надо мной захотелось? Или мимо рта промазал?» По поводу второго сомнительно, но мало ли, вдруг от вилки отскочило. Кто его, Белобрысова, знает? «Я никогда не промазываю». Наклонился ниже, давая рассмотреть себя, мачора сфуфыриного. А то приходилось голову сильно задирать, чтобы слова к нему наверх долетали. Насмешливо, слегка сощуренные глаза сканировали меня и оценивали. Ухмылку Алекс скрывал, почёсывая ямочку на твёрдом волевом подбородке. Без всяких там изощрений артистов вроде Елизара. Понятно, что девчонки всегда окружаться рядом. Сама в универе видела. Цеплял белобрысый. А вот чем цеплял, так сразу и не поняла. Сканирование моей персоны тоже закончилось. Вердикты разнились. Всё, рассмотрела? «Поняла теперь, как повезло, что стала моей мишенью на вечер?» «Вот так вот и повезло мне. Его высочество козлиное выбрало меня, простушку из народа. И часто ты нас меняешь?» «Да, я любопытная. Захотелось узнать об участи других мишеней». «Каждый вечер. Оливки всегда под рукой», — хохотнул стрелок. Взялся руками за воображаемый лук и натянул тетиву, будто стрелу собрался выпустить. «Псих озабоченный. Возомнил тут себя королем парнеподобных». Вот твоя пуля. И зловчилась, и быстро закинула ему оливку за воротник джемпера. Ищи себе другую дуру. Меня твой выбор на сегодняшний вечер не устраивает. Ты промазал, ведь я не мишень. Хотела уйти, но Белобрысы удержал. Сказал же, осячки не бывает. Не хочешь быть мишенью? Не надо. Так себе из тебя вариант. Должок отдай, а потом беги к подружкам. махнул в сторону нашего стола. Обернулась Девочки вернулись, сбежать не смогли. Рядом с ними дружки стрелка вертелись. Подобралась же шайка хищников, один другого наглее. Быстрее долг называй, мне пора на помощь к подругам спешить. Видно же, не отцепится, забавляется ради повода поржать. Есть такое правило у меня. В кого попаду, исполняет мое желание. Выполнишь и отстану. Внимательно рассматривала стрелка дальше. Принял серьезное выражение лица, мол, не шутка вовсе. Вроде и нахал, белобрысый, но глаза не злые, нет, смотрели с просьбой о помощи, поблескивая в свете прожекторов. Я же не знаю, Алекса, вдруг совсем сдурел, стукнулся башку где-то. Хотела стул хватать и защищаться, а теперь уже засомневалась. Какое там желание у тебя? Назови, вдруг смогу помочь. Я не жадная, могу с ним куском пиццы поделиться. Скоро официантка принесёт заказ и Слушай тогда внимательно, Мишень. перебил белобрысый мо щедрый план. Твоё задание расслабиться и сильно постараться. Я даже подумать не успела, зачем расслабиться и для чего стараться. Стрелок дёрнул меня на себя и резко присосался. Поцелуем сложно назвать внезапное нападение. В поцелуе парочки для меня совсем другие понятия. В клубе полумрак, но всё равно людей полно. Без согласия нельзя трогать мои губы. Закон Дарьи Бестрашной. Против правил стрелка Белобрысова. Зубы терпеть произвол не станут. Клац, и цапнула стрелка за кончик языка. Только ещё попробуй меня достать. Будешь сам платить за стул, который сломаю об тебя, выплюнула в него угрозой. Караешь по шиба, что оивка попал? Вначале зашепелявил, прикрывая рот. Так тебе, малогрызануло. Мог и помидор прилететь. Разошлись мы лютыми врагами. Нарвался белобрысый. Получишь у меня. Хотела же без последствий отказаться от участия в мишени, но теперь я правило учту. Верну тебе должок, стрелок. Подруги к моему возвращению сидели на своих местах на диванчике. Мой стул стоял напротив девочек. Перемены произошли у шайки хищников. Они пересели к нам ближе за соседний стол, и место стрелка совпадало зеркально с моим, только наоборот. Так мы и оказались спина к спине. Официантка принесла заказ. Первым делом я выпила с залпом весь свой мохито, перебивая вкус не до поцелуя стрелка. Смывала с себя долг. Долг не смывался, хотел вернуться и проучить наглеца. — Месть парнеподобным! — предложила я подружкам. Девочки, не задумываясь, поддержали. Достали нас, гады наглые! Как я сегодня прочла на подарке крестного «Волшебство в твоих руках». Вот и придумаю. Оборвала мысль. Зачем придумывать, что и так написано? Даш, с тобой все в порядке? Спросила Мелисса, когда я начала рыться в салатах. Мое спасибо для белобрысого козла, объяснила девочкам. На меткость, отвечу ловкостью, будет знать, как в долги вгонять нас, бедных мишеней. Шпилька станет моим личным волшебством. Фокусы для новичков я регулярно в кабинете крёстного отрабатывала. Владеть шпилькой не проблема. Долго осталось, да? Спасибо, что не получилось помидорами, забыла сказать. Сейчас, сейчас исправлюсь. Айн момент. Получай белобрысый козлиный лакомство для тебя. Две мидии из салата направились в задний карман его джинс. Алекс завертелся на месте, и мне пришлось ускориться. Шпилька зацепила банковскую карту. Вытянуть получилось быстро, а вот всунуть уже не смогла. Вернуть как-то нужно незаметно, иначе воровкой посчитают.